405. Старинные рабочие общины цехи оставили свидетельство своей жизненности. Можно видеть, как люди изощрялись в совершенствовании, умели защищать друг друга и хранили достоинство своей общины. Пока люди не научатся хранить достоинство своего сотрудника, они не поймут счастья общего блага. 406.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 расходиться для обновления сил и новых накоплений. И так следует понимать общину не в узком смысле, но в самом широком, именно как сотрудничество со всем человечеством, со всеми мирами, со всем сущим. 407. Жизнь и красота лишь в разнообразии, потому пусть ячейки света процветают свободно, как прекрасные цветы на жизненном лугу. Единение должно заключаться не в непременном общежитии или в одном методе приложения и достижения и так далее. Единение, как истинный двигатель, должно сначала зародиться в духе и проявляться в дружелюбии и сотрудничестве в жизни каждого дня, во всех условиях. Кооперация, сотрудничество или содружество предполагает самое широкое допущение – Нет места насилию при объединенном сознании. 408. Единение есть легкокрылая мечта человечества. Когда же мечта приближается к намерениям, уже немного остается последователей. Притворение намерения в действие уводит большинство. Так утверждение единения есть стремление к высшему закону, который с трудом вмещается человечеством в его современном состоянии. Но каждый, кто хочет служить братству, не боится даже самых непринятых большинством понятий. Пусть стремление к единению найдется лишь в исключительных сознаниях. Каждое здоровое место должно быть охранено. Так начнет нарождаться здоровая оболочка планеты. Сейчас она весьма отравлена. 409. Можно представить, насколько нам легко помогать, когда имеется дружеское единение. Ведь происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое усиление энергии. Но кроме умножения нашей помощи, единение есть как бы насос пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько раз – 410. Возможно ли, чтобы после величия беспредельности следовало говорить о простом земном единении? Если даже не спросят, то многие так подумают. Но кто же сказал, что земное единение – нечто простое? Для понимания его прежде всего нужно познание синтеза. Но такое обобщение может быть лишь при осознании беспредельности. Не просто земное единение. Часто произносится это слово, но редко оно прилагается к действию. Много ли людей могут сойтись в объединении? Только начало труда приблизится, как найдутся многие поводы к разногласию. Невозможно разъяснить, что есть единение, если нет сердца – понятие «великого служения».